Глава 9. Утренний городок Драконья Яма был тих. За всю дорогу мы повстречали только дворников, метущих улочки, до да лавочников, открывающих магазинчики. И редкие-редкие прохожие. За поворотом от площади в карету проник запах свежей выпечки. Где-то совсем рядом готовили утренний хлеб. Я с упоением вдохнула аромат и подумала, что с утра у меня еще маковой росинки во рту не было. А ночь была бессонная. Вампир выносливый, но все же от чашечки кофе я бы не отказалась. Айк все время поездки сидел рядом, держа меня за руку и словно ощутил мое желание. — Остановите за углом, — попросил кучера. Помог мне выйти и указал на небольшой кафетерий. «Здесь отличный кофе и булочки», — сказал, подводя меня к двери, над которой красовалась неяркая, но очень симпатичная вывеска с изображением пузатой кружки с дымящимся кофе. «Меня комиссар сюда приводил», — пояснил он. В отличие от улочек, кафетерий был практически полон. Правда, и был он небольшой, всего шесть столиков. Но сидели за ними отнюдь не булочники и лавочники. А, судя по виду, более респектабельные... Граждане города, любившие по утрам выпить кофе и почитать свежую прессу. Та лежала на стойке у входа. Едва вошли, как навстречу нам направилась немолодая пара. Оба в синих костюмчиках и ажурных фарточках. Женщина в косынке, мужчина в поварском колпаке. «Добро пожаловать в кофейню, Элиор, леди. Меня зовут Норрис Элиор», – начал сразу хозяин, принимая у меня плащ. «Это у нас семейное дело. Впервые кафетерий открыл еще мой прадед. «С тех пор о нас знают все в драконьей яме. Я рад, что и вы посетили нас. Вы же у нас первый раз?» «Да». Женщина, стоявшая рядом жестом, указала следовать за ней и повела к свободному столику, начав по пути говорить. «Советуем заварные лелей Это не просто булочка с заварным кремом. Мы добавили в рецепт лейковое молочко и миндальную крошку. Попробуйте, они очень нежные и ароматные. А что пожелаете вы, лорд-инквизитор?» «То же, что и в прошлый раз», — сказал Айк, помогая присесть у круглого столика, и тут же обратился уже ко мне. «Фея, я выйду ненадолго». «Здесь, напротив, курьерская драконья служба. Мне необходимо срочно отправить письмо. Как раз успеют принести кофе и выпечку. Обещаю, я вернусь быстро. Вы даже не успеете соскучиться». Я кивнула. Айк галантно поцеловал мою руку и уверенным шагом вышел из кафе. А я с интересом начала его оглядывать. Круглые столики, приятные занавески на окнах, камин, цветы, на стенах фотографии, судя по всему, владельцев и членов их семьи. Не маленькой семьи. На общей картине находилось не менее двадцати родственников. Были здесь совсем пожилые, молодые и еще младенцы. Все с улыбками и черными глазами. Драконы, как есть. Ну какие же милые и открытые лица. Между фотографиями висели полочки. На них в виде декора яркие чайнички и чашечки. Очень уютное семейное кафе. «Леди-фея», — раздался женский голос. Я отвлеклась от разглядывания интерьера кофейни и перевела взгляд на говорившую. Это была хозяйка. Она протягивала мне небольшой, свернутый в несколько раз бумажный лист. «Вам просили передать». «Мне?» Я искренне удивилась. «Кто?» «Вон тот». Она повернулась и смолкла, прошлась взглядом по посетителям и снова, но уже растерянно, посмотрела на меня. «Только что здесь был?» «Какой-то из ваших постоянных посетителей?» — решила уточнить я. Женщина покачала головой. «Нет, судя по всему, заезжий. Я его ранее не видела у нас в кафе. Она все еще протягивала мне послание». «Вы прочтете?» Я взяла. Женщина вежливо кивнула и ушла. Я развернула письмо. Каким-то странным, неровным почерком в нем было написано. «Хотите знать, где находится леди Халли? Приходите сегодня в полночь к зданию старого архива. Приходите одна. Вы сможете узнать много интересного, касающегося не только леди Халли, но и вашей семьи». Подписи не было. Я вскочила, кинулась к хозяйке, находящейся в это время у стойки. Она наливала кофе. «Как выглядел мужчина, что передал мне это послание?» Я огромными глазами смотрела на нее. Женщина поставила бокала на поднос и спокойно ответила. «Не он, а она!» «Она?» Хозяйка кивнула. «Это была женщина, пожилая. Но вы сказали заезжей!» Она нахмурилась. «Вы что-то путаете. Заезжая. Женщина, точно, я же помню. Что вы меня путаете?» «Да какая женщина!» подал голос входящий со стороны кухни хозяин. — Я видел, у кого ты брала письмо. — Паренек это был. — Как можно перепутать? — Молоденький совсем. Сунул тебе письмо и убежал. — С чего это паренек? — встрял в разговор сидящий у ближайшего столика мужчины в парадном костюме с галстуком. — Странник это был седовласый. — Девушка, вы их не слушайте. Он еще сначала ко мне подошел и говорит. — Не передадите ли, милейший? Я ему... «Ты видишь, с кем говоришь? Разве я похож на посыльного?» Он извинился и тогда только подошел к леди Алие. Хозяйка, как я, поняла именно ее и звали леди Алия, выпучила глаза, махнула на мужчину рукой. «Все вы путаете, лорд Пайтер!» Я покосилась на него и шепотом спросила у стоящего рядом хозяина. «Кто это?» Он таким же глухим шепотом ответил мне. «Глава казначейства, лорд Пайтер!» Каждое утро перед работой заходит к нам на чашечку кофе. «Да это вы все путаете, леди Алия!» Казначей встал и хмуро посмотрел на женщину, после чего окинул взглядом небольшой зал. «Все видели!» — сказал настолько громко, что все посмотрели в нашу сторону. «Старец это был!» Кафе загудело. «Да какой старец!» — высказался моложавый брюнет с драконьим лицом. «Девчонка, газетчица!» у ней газеты в руках были, забежала, сунула бумагу и шмыгнула мимо меня на улицу. «Что за вздор?» – подала голос молоденькая девушка, сидящая за одним столом с мужчиной, значительно старше ее. «Это был представительный лорд, явно из высших, у меня глаз наметан». «Оно и видно», – усмехнулся с другого конца старичок-дракон. «И как только мимо пропустила...» Девица посмотрела на него надменно, но сказать ничего не успела, так как старичок уверенно заявил. «Не спорьте, перед вами была иллюзия. Каждый видел что-то свое». Все уставились на старика. «Точно вам говорю. И не спорьте. Я стар, но не слеп. Вы молоды, но смотрите не глазами. Глупцами выглядите». Девица поморщилась. Ее кавалер встал, подхватил спутницу за локоть, и они вышли. Все остальные тоже как-то разом потеряли интерес или просто постарались сделать вид, что не слышали слов старика. Но я взяла со стойки поднос с кофе и тарелочкой, на которой лежала заварная булочка, и направилась к пожилому дракону. «Можно?» — спросила, подойдя. Тот искоса глянул на мой поднос и кивнул. «Присаживайтесь, леди». Я составила все с подноса на стол, Рядом тут же возникла хозяйка и шустро забрала его из моих рук. Я присел, тарелочку с выпечкой подвинула ближе к старичку. Он благодушно улыбнулся. Взял заварное и с удовольствием надкусил. «Превосходно!» — сказал с наслаждением. А потом глянул в свою кружку и грустно вздохнул. Я тут же отреагировала и подвинула ему свое кофе. Взгляд старичка стал добрым. Он с удовольствием отпил и положил в рот остатки заварного. И тогда я осмелилась спросить. Вы увидели больше, чем остальные? Каким он показался вам? Не он, а все-таки она. Старичок хитро посмотрел на оставшуюся булочку Айка. Ну и ладно, подумала я. Мое любопытство и, возможно, ценная информация стоит дороже. Я придвинул тарелочку еще ближе к старичку. Он мне подмигнул. Жена слишком заботится о моем здоровье. Запрещает мне хлеб и сладкое, а уж булочки тем более. Но если бы вы знали, как я их люблю... Вот только, зная мою страсть, жена забирает все деньги и выдает по утрам только на одну чашечку кофе. Мы здесь рядом живем, я с молодости сюда хожу. И хотя бы в этом удовольствии мне не отказывают. Я ласково улыбнулась. Как вы распознали иллюзию? А почему бы и нет? Он сунул булочку в рот и, склонившись к столу, сказал тихо-тихо. «Я и тебя вижу». Улыбка с моего лица сползла. Я оглянулась, не слышит ли нас кто. Но все уже были увлечены своими делами. Кто-то покидал кафетерий, кто-то новый заходил. «Не бойся, не выдам», — сказал старичок. «Я уже давно отошел от оперативных дел». «Вы криминалист?» Он тихо засмеялся. «Нет, моя дорогая, я эксперт по нечисти». Когда-то моя профессия была очень востребована. Меня даже один раз в Инквизицию приглашали для подробного отчета о вертикрылых. Но давно это было. Я дракон очень старый. Уж и не помню, когда последний раз летал, крылья совсем слабые стали. Но любого из вас на раз вычислю. Вы леди!» Он сощурил глаза. «Вампирчик. Давненько я вампиров не видал. Я, кстати, приметил, что вы с Инквизитором пришли». Нехорошая компания для вампира. Но он хороший, смущенно сказала я, и добрый. И так бывает, согласился старик. А вот иллюзия была недоброй. Нечисть это но какая-то странная. На всех злобно посмотрела. Глазище алый, хвост дрожит, по сторонам озиралась. Вы поняли, кто это был? Я напряглась, внимательно слушая старичка. Я мог бы предположить... Он сунул последний кусочек в рот и медленно его проживал. Это была Гарпия. Они мастерицы на иллюзии деморки. Но странная Гарпия. Глаза у нее пустые. Точно, согласился старик. Именно пустые. Бездушные, тихо сказала я. Как? переспросил старик. «Бездушная, — пояснила я, — это та, которую лишили души, только тело способно подчиняться своему хозяину». Старик удивленно приподнял брови. «И такое бывает? И из чего завелось в драконьей яме?» Я вздохнула, покрутила в руках смятый лист. «Будь осторожна, — сказал старый дракон. Я вижу, ты добрая, а добро в нашем мире не любит». Он встал. — А как вас зовут? — спросила я. «Унта — Унта, — представился он и слегка мне поклонился. — Унта Гросс. — За булочки спасибо, моя милая. — Фея. — Леди Фея. И имя у вас хорошее. Будьте аккуратны, Леди Фея. И хорошего вам дня. Сказал, еще раз поклонился и направился к выходу. У двери столкнулся с входящим инквизитором. Тот посторонился. Старичок и ему кивнул. «Берегите вашу фею, лорд-инквизитор!» Айк проводил его растерянным взглядом и прошел ко мне. «Кто это?» «Унта Гроз, сказала я. «Эксперт по нечисти!» Инквизитор посмотрел на меня с удивлением. «Здесь и такие есть!» «В драконьей яме, как оказывается, очень много необычного», — подметила я. «А где наш кофе и булочки?» Айк посмотрел на пустые бокалы и тарелочку. Я подхватила инквизитора за локоть и потянула из кафетерия. «Сегодня обойдемся без кофе и булочек. Мне нужно еще успеть вернуться домой». Айк нахмурился, но позволил себя увести. Лишь поинтересовался. «Что произошло?» «По пути расскажу». Крепче сжала его руку, и мы вышли из кафетерия. «Знала, что я буду здесь», — сказала я Айку, посвятив его в происшествии в кафетерии. «Откуда?» — нахмурился он. «Значит, следила. Зачем следить за вами? Второй экипаж вез нас к комиссариату. На улочках появилось больше людей. Уже были слышны выкрики газетчиков. Мимо проходили торопливые граждане и проезжали двуколки. Видимо, следила от самой таверны. Может, боялась подойти, пока вы были рядом?» — пыталась я найти объяснение. «А в саму таверну попасть не могла». «Хорошо, что защиту поставили», — буркнул инквизитор с подозрением посмотрел на меня. «Надеюсь, вы не думаете отправиться к старому архиву? Я уверен, что вас хотят попросту выманить. У вас фея редкая для этого мира магия. И если мы все правильно понимаем, то вы тоже являетесь интересным объектом для нашего чернокнижника». Я сложила руки на коленях и сцепила пальцы. «У меня не настолько сильная магия, чтобы мною серьезно интересоваться». Айк внимательно посмотрел на меня. Ему нужна не сильная магия, а уникальная. Так что не спорьте со мной. Я нахмурилась. «Считаю, что нужно пойти. А вдруг она и правда знает что-то о Халле и вашей семье?» — добавил Айк. «Они знали, как вас заинтересовать». «Они?» «Вы же сами говорили, что бездушная нечисть подчинена хозяину. Вы не ей нужны, а ему. Даже не думайте туда направляться». «Но ведь это шанс!» — возмутилась я. «А если сам чернокнижник за мной придет, мы сможем его поймать?» «Сомневаюсь, что он сам появится». Айк стал мрачным. «А вот встреча с еще парочкой нежити обеспечена». «Необходимо пойти», — настаивала я. «Вот в этом согласен. Только пойдете не вы, а мы с комиссаром». Я усмехнулась. «И как вы ему это объясните? Особенно интерес чернокнижника ко мне. Это вас уже не касается». Мягко проговорил инквизитор и взял меня за руку. Я не позволила. Выдернула пальцы из его ладони и демонстративно отвернулась. Что значит не касается? Я им помогаю, и меня не касается? Да чтобы они знали без меня! Тем более, спокойно добавил инквизитор. В это время вы будете в вашем мире. Если я не ошибаюсь, полночь – время для вампиров. И вы должны будете пребывать в институте. Я с трудом подавила тяжелый вздох. «Айк прав. В полночь я буду в своем мире». «Но как они здесь без меня?» Он буквально прочитал мои мысли. «Мы справимся. Так будет лучше, фея», сказал тихо и привлек меня к себе. Обнял, коснулся губами волос. «Я не прощу себя, если с вами что-то случится. Доверьтесь нам с комиссаром. Если там кто-то будет вас ждать, мы его поймаем и выясним все». И я бы попросил вас. Дайте мне послание, адресованное вам. Я с сомнением посмотрел на инквизитора и вложила письмо ему в руки. Он развернул его, внимательно прочитал и положил сверху ладонь. Я ощутила, как по экипажу прошла волна тепла. А когда Айку брал ладонь с написанного, то последних строчек о моей семье в послании не было. Инквизитор оказался прав. Рошрик был в своем кабинете. Правда, он значительно изменился после нашей последней встречи. Под глазами залегли круги, выражение лица стало болезненным. Он вяло посмотрел на входящего инквизитора и сходу проговорил. «Сегодня ночью пропал лорд Крайт Сиверт. Уж на этого подумать, что просто ушел в загул, невозможно». Айк прошел по кабинету и тяжело опустился в кресло. «Кажется, наш чернокнижник начал торопиться. Слишком много пропавших за последнее время». «Ощущение, что он спешит», — высказала я догадку, тоже прошла к креслу напротив и присела на краешек. «Добрый день, комиссар Рошрик!» Все же решила быть вежливой. Комиссар посмотрел на меня устало. «И вам доброго утра, леди фея. И хотя утро совсем недоброе, я все же рад вас видеть в здравии и в драконьей яме. С удовольствием послушаю ваши предположения». Я успела заметить, что и дракон смотрит на меня с явным любопытством. «А кем был лорд Сиверт?» — спросила я комиссара. «В смысле?» — не понял он. «Драконом? Старым, вредным драконом!» «Его бы давно отправить на заслуженный отдых. Да некому было архивом управлять. Он на всю округу единственный архивариус был». Наши сайком взгляды пересеклись. «Архивариус?» «Работал в здании старого архива?» — напряженно спросила я. Рошрик кивнул. «У нас всего один архив, и здание одно древнее, как и сам Архивариус». «Очень любопытно выходит», — протянул инквизитор. «Ночью пропал Архивариус, а уже утром мне принесли послание, чтобы я явился в полночь к зданию архива». «Вам?» — удивился комиссар и даже привстал. «Можете показать, что за послание?» «Да!» — кивнул Айк и, вытащив преображенное письмо из кармана, протянул его Рошрику. Чтобы взять его, комиссару пришлось выйти из-за стола. Он присел на его край, разворачивая и читая. «Какой странный почерк! Вам так не показалось, лорд-инквизитор?» Айк невесело усмехнулся. «Ни капли, учитывая курьера, что его принес!» Рошрик вопросительно уставился на инквизитора. Ответ прозвучал тут же. «Его принесла нежить!» Глаза комиссара забегали. Он торопливо сложил послание и вернул инквизитору. Нервно прошел по кабинету, остановился у окна с задумчивостью, смотря в него. Айк внимательно следил за Рошриком, но промолчал и ничего не спросил, а повернулся ко мне. «У вас есть какие-либо предложения, леди-фея?» Я кивнула. «Для начала необходимо понять, чем последнее время занимался Архивариус. Неспроста же он пропал!» Учитывая возраст, навряд ли он представлял интерес для чернокнижника как источник магии. А также я бы побыстрее постаралась узнать некоторые подробности обо всех исчезнувших. Комиссар повернулся ко мне. «Какие именно подробности вас интересуют?» «Об их магии». Он хмуро усмехнулся. «Я вам и так могу рассказать». Я покачала головой. «Нет, не о том, что вы знаете, не о том, что знают все. У них должно быть что-то особенное, выдающееся». рошерик минуту внимательно смотрел на меня. «Знаете, леди фея? Мне кажется, что это дело ведете вы, а не мы с...» Он посмотрел на инквизитора и вдруг поинтересовался. «Лортайк, с вами все в порядке?» Тот сидел с полуулыбкой на лице, смотря на меня. Медленно перевел взгляд на комиссара. «Почему вы этим интересуетесь?» Комиссар сощурил глаза, всматриваясь в инквизитора. «Видите ли, в прошлый раз на погосте мне вдруг показалось, что вы... Вернее, у вас начисто отсутствует магия. Я не ощутил вашего дракона. Вы ведете себя крайне странно, полностью доверяя введение дела леди-феи. У меня закрались кое-какие подозрения». Он говорил и что-то там доставал из кармана. «Дракон ли вы?» «А может, и не инквизитор?» В руке Рошерика мелькнула тонкая плеть. «Зеркало», — догадалась я. Рошерик решил проверить суть дракона. В нашем мире существовали подобные вещи. Ими пользовались боевики, когда пытались определить скрытую сущность нежити. Распоротая зеркальной плетью магия показала бы истинный облик. Плеть взметнулась в воздухе, и... Айк молниеносно поднялся. «Что вы сказали, комиссар Рошрик?» Его голос был низким, но в нем прозвучал такой металл, что я скользнула к спинке кресла и вжалась в нее. Стекла окон жалобно звякнули, а в кабинете разом стало мало места. Тень Айка увеличилась, расползлась по кабинету. Глаза дракона заолели. Плеть в руках комиссара обмякла и осыпалась трухой. Тень стала черная, жила, взметнулась, и огромной лапой схватила Рошрика за горло. «Повторите, что вы сказали!» — медленно проговорил Айк. «Впервые я видела его таким. Впервые я видела тень не дракона, а инквизитора и ее жесткие проявления. И это было страшно. Она не касалась меня, но дышать в одном помещении с ней стало трудно». Глаза комиссара заметно расширились. Его тень преобразилась, обрисовывая очертания дракона. Он затрепетал в стальной хватке тени инквизитора. «Лор Тайк!» — просипел натреснуто, переходя на глухой хрип. «Я ошибся! Работа! Прошу прощения!» «Громче! Я не расслышал!» — прозвучало шелестом по кабинету. «Прошу прощения!» Тень инквизитора ослабила хватку, но еще не выпускала комиссара. «Работа!» шептал тот, пытаясь ухватить пальцы тени руками. «Совсем замотался с этим похитителем? Уже и не знаю, что болтаю и что вижу. Поймите, я должен был проверить!» Он покосился на горстку пепла, оставшуюся от зеркала. «Я и сам доверяю леди фее. Поймите, лорд-инквизитор!» Тень отпустила Рошрика. Он закашлялся, ухватился за собственное горло, глотая ртом воздух. «Ошибся!» «Постарайтесь больше не ошибаться!» Тень инквизитора скользнула обратно к нему, уменьшилась, поблекла, приобретая очертания мужчины, и в кабинете разом стало легче дышать. Айк повернулся ко мне, посмотрел, и на лице его отразилось сожаление. У меня был испуганный вид. Я разве что с ногами в кресло не забралась. Одними губами он спросил. — Я испугал вас? — кивнула. — Простите, — прозвучало столь же беззвучно. — Вы поймите, лорд савол торопливо пробубнил Рошрик прерывая наш молчаливый разговор. «Сами посмотрите, что в городе творится. Здесь и на воду дуть начнешь!» Айк нехотя перевел взгляд на комиссара. «При вашей должности ошибки могут привести к фатальным и очень неприятным последствиям. Впредь думайте, кому вы и что говорите, комиссар Рошрик. Неужели мой дракон настолько незаметен?» Глаза снова стали алыми. Рошрик испуганно прошел по стене ближе ко мне, от отчего-то смотря на меня с надеждой. «Лорд Айк!» Тихо проговорила я. Вероятно, происходящее выбило комиссара Рошрика из колеи. Его можно понять. Он сделал то, что должен был. А если бы на вашем месте и правда оказался не инквизитор, комиссар Рошрик испытывал сомнения и проверил их. Разве это неправильно? Говорила, а у самой голос дрожал. Пожалуй, я впервые увидела и поняла, от чего в этом мире так боятся инквизиторов. Айк невесело усмехнулся. В его взгляде была невыразимая горечь. «Вы правильно говорите», — снова глянул на Рошрика. «Комиссар, вы все сделали так, как положено в подобной ситуации. Надеюсь, теперь вы уверены в том, кто перед вами?» Рошрик торопливо закивал. Айк сел обратно в кресло. «Тогда продолжим разговор. Скажите мне, комиссар, вы знали, что в драконьей яме есть нечисть?» рошерик еще ближе придвинулся ко мне что вы лорд тайк начал чуть подрагивающим голосом да откуда у нас нечисть вы же знаете споткнулся на полусловие под суровым взглядом инквизитора и судя по побледневшему лицу тут же вспомнил происходившее минуту назад да их совсем немного залепетал едва слышно совершенно безвредные они даже не в самом городе живут а так на окраинах тихие инквизитор усмехнулся «Да, тихие. Однако удивительные дела творятся в вашем городе», — комиссар Рошрик. «Просто поразительно, почему Инквизиция ранее не заинтересовалась драконьей ямой». Рошрик выпрямился. Уперся ставшим ледяным взглядом в Инквизитора, и хотя руки его подрагивали, но он упрямо сжал кулаки. «У нас народ тихий», — проговорил сквозь зубы. «То, что начало происходить, скорее исключение исправил». Так вот, я готов голову на отсечение отдать, что это не наша нечисть. Не весть, откуда пришел чернокнижник. Но у школы инквизиции так хочется найти виноватых? Успокойтесь, Рошрик. Вскинул руку Айк, заставляя того замолчать. Никто не трогает ваших нечистых. Скорее наоборот. Мне кажется, они в большой беде. Взгляд комиссара стал растерянным. Какой беде? О чем вы? Айк кивнул на меня. Леди Фея на самом деле уезжала в свой институт, чтобы навести кое-какие справки о чернокнижниках, их характеристике и методах воздействия. Мало того, Леди Фея успела уловить образ, что передала уничтоженная ловушка. Теперь нам известно, что чернокнижник – вампир. И, судя по всему, довольно древний. Для поддержания своих сил он питается темной энергией. И я так понимаю, берет он ее именно у вашей нечисти» то есть попросту забирает ее, убивая при этом. Рошрик вяло прошел к своему месту и тяжело сел в кресло. «За последнее время пропали три семьи», сказал над треснувшим голосом. «Пропали или уехали?» «Пропали», выдохнул Рошрик. «Исчезли без всякого предупреждения». Он устало посмотрел на Айка. «Ну, раз вы все знаете, то...» «Нечисти здесь всегда было достаточно. Иногда кто-то из них пропадал. Мы дел не заводили, вы же понимаете. «Они у нас как нелегалы, мы и расследований по ним не проводили, но и исчезновения эти были редкостью. До последнего времени. После очередного в комиссариат пришли братья Живьер. Не подумайте, мы здесь нечисть не привечали, да и они не были любителями навещать меня. К сожалению, именно тогда я оказался на выезде. Это было как раз в день пропажи графа Суила. Я общался с его женой». Когда вернулся, Лаира сказала, что приходили живьер, но не дождались меня и ничего не передали, так как хотели встретиться лично. Появление нечисти в комиссариате настолько редкое явление, что можно было не сомневаться, это нечто серьезное. Мы с сержантом Хьютом тут же собрались и поехали к ним. Их домик находится за полями, далековато от черты города. Пока добрались, дом оказался пуст. Мы прождали до вечера. Никто не вернулся. Рошрик опустил взгляд на сложные на столе руки и вздохнул. Хорошие ребята, зла они никому не причиняли. А много их в семье было? Спросила я. Два старших брата, дедушка, мать, да, отец. И кем они были? Волкалаки. И того пятеро волкалаков, подвела итог я. Мы сайком переглянулись. Ну, двое точно мертвы, те самые братья. — сказал инквизитор. «Мертвые?» — протянул комиссар. «Откуда такая уверенность?» «Мы столкнулись с ними на полигоне, когда устанавливали ловушки», — пояснил инквизитор. «Они уже были мертвы. Бездушная нежить!» «Какая?» — переспросил комиссар. «Подчиненная чернокнижнику, злобная и яростная. Нам пришлось их упокоить». Рошрик резко поднялся. «Это как же выходит?» Чернокнижник подчиняет себе нечисть, питается их энергией, убивает. Да я бы на их месте бежал отсюда, куда глаза глядят. Что их здесь держит? Мы разом уставились на Рошрика, переглянулись. Они почему-то не могут отсюда уйти, задумчиво проговорила я. И совсем не потому, что им некуда. Айк сложил пальцы в замок. «Столько нечисти, чернокнижник, нежить, а Инквизиция ничего не знает, и все это время мы не улавливали сгустков темных воздействий. Мало того, сработала всего одна ловушка, и то в момент...» Он запнулся и замолчал, внимательно смотря на меня, а потом поднял голову вверх, глядя в потолок. Поднялся и стремительным шагом отправился из кабинета. Мы рванули за ним. Айк не вышел, он вылетел на ходу, обретая дымку и преображаясь в дракона. Мы с комиссаром остались на пороге комиссариата, смотря как синий дракон стремительно уносится ввысь, а потом так же быстро падает вниз. Опустился он в паре шагов от нас, задумчивым и растерянным взглядом продолжая смотреть в небо. «Что там?» — напряженно спросил Рошрик. «Купол», — хрипло сказал дракон. «Город находится под куполом, невидимым и ощутимым только при взаимодействии с темной магией. Пришлось вспомнить лекции по темному искусству». Огромный купол, затрагивающий окраины, пригороды и уходящий примерно еще километров на двадцать. Мне не хватило взгляда. Он покачал головой. Я не знаю, сколько силы нужно иметь, чтобы создать такой купол, который не могут ощутить даже инквизиторы. Сколько сил нужно. У меня как-то нехорошо похолодело в затылке. Я задрала голову, смотря в неясное небо. Нет, купола видно не было, только небо. Я проследила взглядом до горизонта. Где-то на подкорке моих знаний неприятно шевельнулись рассказы магистра географии о построении границ, лекции о воздвижении защитных куполов в годы расширения государственности. Я поежилась и уверенно произнесла. У нас не один чернокнижник.